Глава двадцатая. Провокация. На следующее утро я даже через проходную не успела пройти, как секретарша Леночка, вся взмыленная и раскрасневшаяся от беготни, вручила мне какие-то папки. «Марк Захарович срочное собрание объявил. Уже хотела вам звонить». Протараторила она. «Это вот передайте ему, я побегу, мне еще летнего найти надо». Только рот открыла, чтобы поприветствовать девушку, а я уже след простыл. «С чего вдруг такой срочный сбор?» Я сверилась с часами. До рабочего дня еще было полчаса. А Марк уже был на месте. Интересно. Перехватив гору папок поудобнее, быстрым шагом направляюсь в переговорную. Чтобы вежливо постучать, нужны были свободные руки. Так что я без зазрения совести попинала дверь носком туфли и вошла, не дожидаясь приглашения. Доброе утро. Что такое срочность стряслось? Марк сидел в кресле во главе стола, с хмурым видом лихорадочно просматривал бумаги. Горский едет. Ответил босс коротко, не поднимая головы. — О, скидываю брови и сгружаю на стол тяжеленные папки. Твоя секретарша просила передать. С юристами? — И с ними тоже. Но это чистая формальность. Он уже на все согласился. — На что согласился? Чувствую, как у меня замирает сердце. Неужели Горский решил отомстить таким образом, и сейчас ей требовать у Марка отступные? Да еще и вместе с юристами должен пожаловать. Вдруг вообще судебный иск готовит. — На контракт. Краев подвигает к себе верхнюю папку и торопливо ее пролистывает. Ты серьезно? Горский приедет заключать контракт на строительство? Сам удивлен. Марк наконец отрывается от своего занятия, усмехается довольно. На тех условиях, что мы ему предложили в первый раз. Дверь переговорной со стуком распахивается. Леночка приносит новую порцию папок. Бедная девушка. Надо сказать Краеву, чтобы хоть помощника парня и нанял, чтобы такие тяжести таскал. Кабинет начал быстро заполняться другими сотрудниками, непосредственно работающими с этим заказом, и пришлось сесть на другом конце стола. Весь пакет документов был подготовлен давным-давно, так что совещание перед приездом Горского прошло достаточно быстро. «Леднев, посмотри все документы, что идут сегодня на подпись. Никаких ошибок быть не должно. Мы и так слишком много времени потратили на этого клиента». Отдал последнее распоряжение краев сосредоточенный, собранный и серьезный, он так и притягивал взгляд. Наконец! Вообще-то, за то, что мы с Машей пережили, он должен еще как минимум 5% накинуть. Возмущенно хлопнул ладонью по столу Вениамин. Накинул 10, но пока договор не подписан, лучше не радоваться. Так, все, за работу. Скомандовал Марк, и сотрудники Парнаса начали спешно покидать кабинет. Краев будто бы специально дождался, когда все начнут собираться, и окликнул. Мария Викторовна, у меня к вам важный вопрос. Задержитесь. Пришлось пропустить коллег и остаться. Дожидаюсь, когда переговорный опустеет, и только тогда спрашиваю. Да, Марк Захарович? Краев вертит между пальцев перьевую ручку и расслабленно откидывается на спинку кресла. Этот комплектик на тебе? Обескураженно хлопаю глазами и хрипло выдавливаю. Что? Тот кружевной комплект нижнего белья, что я вчера отдал. Терпеливо поясняет он, на губах расцветает уже знакомая пошлая ухмылка. «Он это серьезно? Так дурачится перед серьезными переговорами!» «Так дурачится перед серьезными переговорами!» Возмущенно отрезаю. «Извините, дорогой босс, мне надо подготовить важные документы к приезду Горского!» И напоследок сердито хлопаю дверью. «Ну какой же наглец!» Переговоры, на удивление, проходят просто без сучка и задоринки. Горский не шутит дурацкие шутки, ни с кем не флиртует, даже никаких правок в проект не вносит, совсем соглашается. Может быть, почувствовал свою вину за то, что было в Карелии? Потому что весь процесс от начала обсуждения до момента, когда Максим Евгеньевич ставит свои подписи во всех бумагах, занимает не больше 20 минут. Еще одно открытие дня. Красивое белье действительно придает невероятную уверенность в себе. «Хоть строго платье оденься, хоть мешок безразмерный на цепи, но если под ним будет соблазнительный кружевной комплект, то ты ощутишь себя королевой». Мои внутренние демоны так и подстегивали немедленно отомстить Краеву за все те минуты, когда я чувствовал себя глупо и неловко от смущения. Тем более, что после того, как Горский подписал все документы и отбыл в освоясе, градус настроения повысился». Так что я терпеливо дожидалась, когда довольные сотрудники Парнаса покинут переговорную и делала вид, что неторопливо собирая в сумку документы. Марк изучал бумаги и даже головы не поднимал, насколько увлекся своим занятием. Несколько шагов к двери, и только взявшись за ее ручку, я оборачиваюсь и зову. «Марк». «Да». Он поднимает сосредоточенный взгляд, смотрит вопросительно. «Он на мне». Говорю с легкой усмешкой и поясняю, увидев непонимающий взгляд в ответ. Я надела сегодня то кружевное белье. Только через пару секунд до краева доходит смысл сказанного. Внутри все ликует, когда я вижу, как у него вытягивается лицо и загорается хищный огонек в глубине глаз. Он осматривает меня жадно, словно старается представить, как именно я выгляжу без платья. Кабинет покидаю под потрясенное молчание. Это ощущение горящего взгляда в спину незабываемо. Из переговорной лечу, словно на крыльях. Все это неправильно и нечестно, но как же мне понравилось его дразнить. Впервые я ощутила власть над сильным мужчиной. И не он, а я спровоцировала этот интерес. В финансовом отделе все немедленно замолкают, едва я открываю дверь. Только тайком выглядывают из-за мониторов. Почему-то атмосфера разом накаляется, и все глупости мгновенно вылетают из головы. Хмуро оглядываю девушек, пытаясь уловить, почему вдруг мои подчиненные стыдливо прячут глаза. Успеваю сделать только два шага, как спотыкаюсь на ровном месте. Из моего кабинета тенью вышмыгивает Дана, главный бухгалтер. Того самого кабинета, который я лично закрыла на ключ полчаса назад. В первую секунду даже до речи теряю от такой наглости, но тут же прихожу в себя. Как это понимать? Простите, Мария Викторовна. Робко зачастила побледневшая женщина. Меня вызвали. В мой кабинет? Кто? Вы лучше зайдите. «Узнайте сами». «Да что такое? Неужели Каменский так рано вернулся?» Я еще не успела зайти в кабинет, а за спиной уже взметнулись злые шепотки местных сплетниц. Жаль, ничего не смогла расслышать, потому что меня как будто оглушило. В моем кабинете собралось не меньше шести человек. Мужчины в идеально выглаженных костюмах вяло копались в столе, на полках и в компьютере, явно не заботясь тем, что их сюда вообще никто не пускал. «Что это за собрание? Как вы попали в мой кабинет?» От возмущения даже в горле першит. Все присутствующие, словно по команде, разом поворачивают ко мне головы. Мария Викторовна Никольская интересуется деловым тоном худощавый брюнет. Весь его вид буквально кричит о том, что он серьезен и не привык шутить. Да, это я. А вы кто такой? Что здесь происходит? И я сбигнев Игорь Валентинович, начальник службы безопасности фирмы «Парнас». Приятно познакомиться. С сарказмом произношу я и скрещиваю руки на груди. А теперь потрудитесь объяснить, что происходит в моем кабинете. Игорь Валентинович нехорошо улыбается, и от его хищного оскала у меня нехорошо ёкает внутри. Вы обвиняетесь в коммерческом шпионаже. Присаживайтесь, Мария Викторовна. Нам предстоит долгий разговор.